Глава сорок пятая От резкого взлёта Марка замутила. Аэростат вышел из ущелья и помчался вперёд, словно выпущенный из прощи. Марк на четвереньках выполз из кабины к туалету и склонился над унитазом. Пустой желудок сжали спазмы, к горлу подступила едкая желчь Марк без сил посидел на полу, затем встал и вернулся в рубку. «Тут еда есть!» — прохрипел он. «И вода тоже», — ответил Алик. «Проголодался?» Марк молча кивнул. «Погоди, сейчас на посадку зайдем. Я б завис, да не хочется горючее зря тратить, и еще пригодится. Не беспокойся, вот поедим и отправимся друзей выручать». «Ага», — пробормотал Марк, закрыв глаза едва не падая в обморок, Не от усталости, а от голода. Он забыл, когда в последний раз ел. Или пил. Пересохшее горло горело огнем. «Потерпи, сынок», — негромко сказал Алик. «Ещё минутку». Марк снова уселся на пол и закрыл глаза. Сознание он не потерял, но всё вокруг казалось до странности отчуждённым словно театральная постановка, за которой Марк следил, лёжа на полу в последнем ряду, под грудой одеял. Все звуки стали приглушёнными, желудок сводили болезненные спазмы. Наконец Берг снизил скорость, вздрогнул и остановился. Наступила тишина. Марку показалось, что он вот-вот заснёт. Но сон приводил с собой воспоминания, а переживать прошлое сил не осталось. Услышав приближающиеся шаги Алика, Марк встряхнулся. «Поешь, сынок!» — произнес Алик. «Никаких изысков. Стандартный армейский паёк. Зато в нём полно калорий и витаминов. Сразу в себя придёшь. Мы сели на пустоши, где-то между бункером и Эшвиллом. Похоже, придурки все на юг сбежали, подальше от пожара». Марк с трудом разлепил тяжелевшие веки, вгляделся в смутные очертания. Алик держал в руках шуршащий пакет из фольги. В пакете оказались какие-то ломтики. Марк схватил сразу три штуки, запихнул в рот что-то солёное со вкусом говядины. Торопливо прожевал, но проглотить не смог и закашлялся. Крошки полетели в лицо Алику. «Ну ты герой!» — буркнул старый солдат, утираясь рукавом. «Воды!» — прохрипел Марк. «Вот, держи!» Алик протянул ему флягу. Марк сел, застонав от боли. «Осторожней!» — предупредил Алик. «Не торопись, а то стошнит!» Марк дрожащими руками взял флягу, поднес к губам и наклонил. Прохладная вода полилась в рот, скользнула в горло. Он сделал глоток, едва не закашлялся, Натужно выдохнул отпил ещё. «Так, хватит», — сказал Алик, — «а теперь отведай армейских харчей». Ломтик солёного мяса показался Марку изысканным лакомством. После питья глотать стало легче, хотя горло по-прежнему саднило. Силы понемногу возвращались, головная боль отпустила, тошнота отступила. Отчаянно захотелось спать. «Вот, теперь видно, что очухался», — заявил Алик и сел у стены, торопливо набивая рот едой. «Что скажешь, неплохо для армейской пайки». «С полным ртом не разговаривают», — со слабой улыбкой напомнил Марк. «Это невежливо». «Ага, знаю» ответил лалик демонстративно запихнул за щеку очередной ломтик и принялся оживать усиленно работая челюстями мама мне то же самое говорила марк рассмеялся хотя от смеха заболели грудь и горло потом закашлялся так куда мы прилетели наконец спросил он потянувшись ещё за одним куском Бункер расположен к западу от Эшвилла, а мы полетели на восток, к окраинам города. Здесь район поприличнее. На юге неспокойно. Похоже, туда наши плясуны двинулись после того, как лес подожгли. А тут пока тихо. Алик задумчиво проживал очередной ломтик и заметил. Да катастрофы здесь, в предместьях, жили те, кто побогаче. Теперь всё разрушено. — А что не торопись? — оборвал его Алик. — Вот выспимся, селёнок накопим и пойдём друзей выручать. Марку не хотелось терять времени, но он понимал, что Алик прав. Ты — Ты по дороге ничего не видел? Как над югом пролетали, заметил каких-то типов. Наверняка из селения Диди надо бы проверить не им ли брюс пленец вернул марк вознеможении закрыл глаза он очень боялся что именно так и произошло когда с нехитрой трапезой было покончено ему захотелось посмотреть где приземлился берг но встать и подойти к окну не хватило сил вдобавок за прошедший год он навидался разрушенных зданий а тут безопасно «Мало ли, вдруг начнут молотки в окна швырять?» «Пока никого не видать, но будем настороже. Главное, чтобы никто не заметил, что в Берге появился еще один вход. Особенно, когда вернемся друзей спасать». Марк вздрогнул, вспомнив типа, которому Алик запустил молотком в голову. Про пилота, раздавленного люком, думать не хотелось. Олег заметил, что Марку не по себе. «Я так понимаю, ты тоже ничьи гонял, когда в грузовом отсеке прохлаждался?» «Что случилось?» Марк смущенно взглянул на друга. «Знаешь, я там очень странно себя повёл, как садист какой-то, совсем голову потерял». «Не стесняйся, сынок, я в бою такого навидался, уму непостижимо». А тогда никакого вируса не было. Так что не волнуйся. Люди на всякое способны, когда речь идёт о жизни и смерти. «Нет, там другое», — с запинкой начал Марк. «Я прям-таки обрадовался, когда этого типа раздавило». «Правда?» — Алик невозмутимо поглядел на приятеля. «Хм, глядик, смеркается». Нам смысла нет в темноте по округе шастать. Давай поспим. Марк рассеянно кивнул и решил, что зря поделился с Аликом своими опасениями. Он зевнул и улегся поудобнее, собираясь поразмыслить над случившимся. Однако усталость и сытость взяли свое. И тут же нахлынули сны воспоминания.